Из всех ядовитых напитков, употребляемых янки, Янке, самый страшный, несомненно, тарантуловая настойка, получившая вероятно такое название потому, что пьющий его совершенно теряет рассудок, как после укуса тарантула. Состав этой настойки, открытый несколько лет назад Джошуа отравителем, весьма несложен. Нужно взять 10 литров спирта, столько же килограммов сушеных персиков, две попуши черного табака,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 Но отвращение взяло вверх над жаждой, и Элиза молча поставила сосуд на чурбак, служивший сто столом. «Вода должна быть не первой чистоты», — заключил Фред. «Подождите». И с поспешностью, удивившей даже его самого, он побежал к источнику, прополоскал несколько раз сосуд и, зачерпнув воды, принес девушке. «Найте, пейте воду, если уж вам так хочется».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 не прошло и полминуты, как один из молодцов очутился между землей и небом, весь окутанный черным дымом, и в тот же момент раздался грохот взрыва. Оказавшись в воздухе человек не успел пролететь еще и половину пути, как загремел второй взрыв. Как легко было предвидеть, второй бочонок вспыхнул благодаря близости к первому, и оба безумца, страшные, изуродованные, бесформенные массы свалились на землю.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 «Ты? Ну как ты здесь очутилась?» «О, индианка всюду приберется. Калибри — дочь черного орла, а черный орел — великий вождь таманчий. Отец научил меня всем хитрости мужчин нашего племени и вселил в меня душу воина». «Да, мало мужчин тважнее тебя, моя милая. Нужно торопиться. Идем. Наши друзья там. Они ждут тебя с лошадни на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 «У нас, кстати, есть чем защищаться. Посмотри-ка. Две винтовки, два кольта, патроны. А я не подозревала, что они здесь есть». «Тота, разве моя Элиза может быть трусихой?» — кратко и твердо сказала Калибри, снимаясь из стены винтовки.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 Быстрым взглядом она окинула все закоулки хижины, прошлась по ней закрытыми глазами, сосчитала шаги и, взяв карабин, сказала «Ладно, я знаю теперь, что где расположено». Приняв таким образом все предосторожности, она дала Элизе один из имеющихся у них револьверов серебряной чеканкой на рукоятке, а другим вооружилась сама.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 Золотоискатели пришли в замешательство и отступили. Некоторые из них были до того сбешены своей неудачей и упорным сопротивлением этих девчонок, что предложили поджечь хижину. Другие пошли еще дальше и настаивали на взрыве динамитным патроном. К счастью, и тому, и другому воспротивились Фред и его друзья, которым...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 Благодаря этой сделке между осаждающими в распоряжении молодой француженки и ее подруги маленькой индианки оказалось несколько часов отдыха. Элиза, которой страшно хотелось спать, заснула, держа на готове заряженную винтовку, как солдат на войне, а Калибри следила сквозь бойница за происходящим снаружи, готовая при первой же необходимости разрядить свое оружие в осаждающих.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 и как бешеные бросились к хижине, потрясая воздухе кирками, застопами и дубинами. Остальные открыли адский огонь. Пули сыпались градом на стены, отрывая куски дерева и разнося хижину в щетки. Несчастные девушки уцелели только чудом. Они бесстрашно палили почти в упоры своих винтовок, но это не останавливало разбувшивавшуюся пьяную толпу. Несколько осаждающих упали, сраженные пулями, но остальные с криком торжества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 Однако выполнить это оказалось невозможно, так как у них кончились заряды, часть стены рухнула. Крепость взята. Эта победа пятисот пьяниц над двумя молоденькими девушками, почти детьми, была встречена торжествующим воем. — Мы погибли, — пришептала Элиза. — Еще нет. Восхитнула калибри и издала крик дрозда-пересмешника. Не успел еще отзвучать этот призыв, полной надежды на избавление, как послышался бешеный топот лошадей, и в золотое поле внезапно ворвался отряд всадников. Узнав двух всадников, скакавших во главе отряда, золотые скатели с удивлением и беспокойством закричали «Стальное тело! Черный орел!» Глава пятая. Прискакавший отряд состоял из 25 или 30 человек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 Один из мчавшихся во главе отряда всадников, ловко сидевший на маленькой пигой лошади, подал знак, и его спутники остановились. Их полудикие лошади...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 Ковбой отъехал на несколько шагов от группы, слегка приподнялся на деревянных стременах и звучно крикнул. «Молодая девушка, дочь хозяина ранчо Монмартер, и ее слуга, старый негр по имени Жо, укрылись здесь от преследователей, атаковавших ранчо. Мы пришли сюда за ними с самыми мирными намерениями».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 Все, кроме друзей последнего, ожидали, что молодой человек будет раздавлен в ужасных тисках. Тот, однако, не сопротивляясь, позволил обхватить себя, а затем быстрым движением высвободился из объятий колосса, приподнял его над головой и отшвырнул от себя с такой силой, что Фред, описав в воздухе дугу, рухнул на землю.